Глава пятнадцатая. Вопрос доверия. До дома мага добралась быстро. Дорогу запомнила еще в прошлый раз. Стоило только пересечь линию покосившегося забора, как Мартин вышел на улицу мне навстречу. Сигнал у него, что ли? Эмиле, что-то случилось. Маг выглядел встревоженным. Но ну еще бы. Сначала его выпроводила, чтобы не мешал трудовому процессу. А затем сама же и прибежала. Мне нужна помощь. Мы можем поговорить в доме, где нет лишних ушей? Однако внутрь меня пускать не собирались. Можешь говорить спокойно, нас никто не услышит. В этот же миг вокруг нас образовалась еле видимая глазу мерцающая пленка. Полок тишины? Маскировка беседы. «Эмилия изучала в Академии, почему же ты распознала?» Взгляд мужчины выражал недоумение. «Можно ли было рассказать ему всю правду? Ведь без помощи местного жителя и понимания окружающего мира мне придется очень туго. Незнание элементарных вещей очень тормозило, потому что я понятия не имела, с какого боку подступиться к преобразованиям, которым решила подвергнуть отдельный детский дом в рекордно короткие сроки». «Собственно, именно по этой причине я сюда и пришла. Но могу ли я делиться с тобой информацией? Ты мой куратор, но это не гарантия безопасности, согласись». Я бы никогда не навредил тебе, Эмилия. Хотя бы потому, что нам не висит долг на крови. Кажется, мы утром уже выяснили, что я не она. Покачала я головой. И я Лизавета, женщина из другого мира. Не думаю, что твой долг останется в силе, так что мне нужна гарантия безопасности. Магическая клятва. Если честно, я думала о договоре каком-нибудь, опираясь на земной опыт работы с клиентами. Штрафы за нарушение условий и несоблюдение сроков и все в этом духе. Клятва. Это определенно гораздо лучший вариант. Было бы неплохо. Мак произнес, судя по всему, стандартную формулировку клятвы так быстро, что я и сказать мяу не успела, и тут до меня дошла простая истина. Я сама себя загнала в угол. Из-за того, что представилась теневикам не своим настоящим именем, опасаясь страшилок из фэнтези-книг, клятву Мартин вплел Елизавета, а не Елизавета. Вот и гадай, будет ли она работать. Мужчина поклялся, что ни словом, ни делом не допустит угрозы моей жизни с его стороны, если это не будет затрагивать безопасность государства и правящей ветви. Очень размытая получилась клятва и лазеек в ней столько, что доверять ему полностью я не имела права. Мартин обнажил запястье, где проявилась тонкая линия, обвивающая руку. «Думаю, вы помните, что господин Верес говорил о ментальном вмешательстве в мое сознание?» «Решилась я на откровенность. Так вот». Часть воспоминаний Эмилии была стерта, другая часть по каким-то причинам доступна мне с ограничениями. И я сейчас в этом мире как слепой котенок. «Знания из Академии тоже стерты, хмуро уточнил маг. «Вообще ничего о магии не знаю. Признание я буквально вырвала из себя. Не хотела учиться. Да кто ж тебя спрашивать будет, женщина? Быть необученным стихийным магом, который опасен для окружающих. Я тоже желанием не горела». В первую очередь это несет угрозу для тех, кто живет со мной под одной крышей, а это дети. Через два месяца, когда начнется учебный год, тебе придется подтвердить, что ты контролируешь собственную магию. я думал, ты это специально перед детьми устроила демонстрацию. Протянул он только сейчас, осознав масштабы проблемы. А если я не пройду эту аттестацию? Могу поставить ограничивающую метку, пока не научишься контролировать силу. Полностью запечатывать дар не станут. Твой статус не позволит. Я могу получить разрешение на твое обучение. Согласна? Все же я в долгу перед Эмилией, неважно, тут она или...» Мужчина замолчал, оборвав себя на полуслове. «Приму твою помощь благодарностью», — согласилась я на предложение. «Что насчет остального? Мне нужна хотя бы консультация». «Что именно тебя интересует?» «Да буквально все». Но прямо сейчас мне нужно разобраться с провиантом. Запасы на исходе. Еще нам требуется ремонт, новые мебели, очень много ткани. Преподаватели, опять же. Я хочу начать обучать детей хотя бы элементарной грамоте и счету, раз уж в школы их не пускают. В общем, дело не в проворот. А знаний у меня никаких. Сейчас главная проблема – это отсутствие денег. Не согласился со мной Мак? Думаю, комиссия нагрянет к вам. Если не на этой неделе, то на следующей точно. Получишь финансирование и будем решать вопросы. Насколько мне известно, финансирование мизерное. Хватает его разве что на питание и кое-какую одежда, но не более. А судя по состоянию дел, вороватый управляющий экономила буквально на всем. Сейчас у меня есть кое-какие личные сбережения. Но я плохо разбираюсь в местных расценках и не понимаю, с чего начать. Готова вкладывать в отказников собственные деньги? Мартин смотрел на меня с каким-то недоверием в глазах. Неужели и у него есть предрассудки по отношению к моим воспитанникам? Вдруг я обратилась за помощью не к тому человеку. И что в этом удивительного? Я это делала и до перемещения своего мира сюда. Невольно вспомнилась свекровь, которая все время осуждала мою благотворительность. Тьфу, нашла кого вспомнить. Тогда понятно, почему им на тебя переместили в тело Эмилии. Задумавшись на несколько минут и посмотрев на меня совсем другим взглядом, заключил маг. Кто из твоих сотрудников знает о вмешательстве Ариса? Да никто, разве что Диего может подозревать. Я кое-где прокололась. Тогда давай поступим так. Я приду к вам вечером, после отбоя. Собери всех сотрудников, я их проверю, а после клятвы молчания введем их в курс дела. То, что у мужа будут секреты от жены, неправильно. Да и тебе, как ты сама призналась, нужна помощь. Составь список проблем, будем думать над решением все вместе. Спасибо, я все сделаю. Вернувшись в дом, я обнаружила дедушку Ульха, который крепил на стены возле уборных графики. Бумажные листы были под стеклом в деревянной рамочке. За отличную идею дедушку Ульха тут же захотелось поблагодарить, но дети меня опередили. На мужчину посыпались вопросы о том, кто и когда будет мыться. «Так, я буду зачитывать списки один раз в день, утром перед завтраком. Всем понятно?» «Так что вам лучше запоминать или учить читать самостоятельно». Дал установку дед и продолжил. «Сегодня моются Тамия, Малика, Захира, Телли, Беата и Альса. Из мальчиков Том, Крис, Бион, Алан, Михей и Тормун. Каждому из вас на Бултыхане дается 30 минут. Ясно?» «Станете задерживать остальных, с вами будет разбираться леди управляющая. После водных процедур в уборных наводят порядок. Зул и Регом, а также Линда с Кендрой. Теперь возвращайтесь к работе до ужина, чтоб все закончили». Стоило ребятам разбежаться по своим делам, я все же подошла к старшему мужчине. «Отлично, — придумал дедушка Ульх. Дай им возможность от твоих бумажолек». Останутся одни клочки, а так хоть какая-то защита. «У меня есть график, который я хочу оформить на большом листе. Может, и для него найдется какая-нибудь защита? Но загвоздка в том, что каждый день мне придется вписывать новую информацию. Выслушав все мои пожелания, дедушка Ульх согласился сделать рамку нужных размеров с защитой из стекла и небольшим замочком. Дополнять график по моему замыслу могли, помимо меня, только воспитатели, но никак не дети». А то они тут же припишут себе лишних звездочек, плюсуя тем самым дополнительные баллы. Проверив результаты уборки, которые, скажем так, меня не особо впечатлили, я отправила всех на ужин, а сама двинулась в комнату к Диме. «Эй, привет!» – поздоровалась с ним, заглянув и убедившись, что мальчик не спит. «Ты как?» Я прикрыла за собой дверь и, подойдя к кровати, уселась с самого края рядом с развалившейся кошкой. Сам Дима на постели практически сидел и играл с котятами, которые ползали прямо по его ногам. «Лиза?» «Кажется, Дима он до сих пор не совсем осознал происходящее. Ну или не поверил?» «Ага. Бантик и хвостик, помнишь? Или еще устроишь мне проверку?» Шутливо поинтересовалась я, после чего он покачал головой и улыбнулся. «Ну так что, как ты тут?» «Извини, я замоталась и не смогла к тебе раньше заглянуть. Ты поел?» Меня кормили какой-то жидкой кашей невкусной. Но потом девочки заносили ягодный компот. А долго мне еще тут лежать? Сегодня я увижу твоего мага-врача, поинтересуемся у него, хорошо? Я попрошу его зайти к тебе для осмотра. Хорошо. Так магия существует, что ли? Недоумение сквозило в каждом слове, словно мальчик сам не верил в то, чему стал свидетелем. Я думал, ее только в кино показывают. Существует. «Ты бы видел, как я сегодня раскидала всех по полу с помощью какой-то воздушной волны, когда разозлилась?» «Правда?» Димка посмотрел на меня восторженными глазами. «А я так смогу?» «Ну, прямо так делать не стоит». Я усмехнулась. «Это плохо, и у меня случайно вышло. Но магия у тебя должна быть, так что станем учиться вместе, согласен?» «Да». Поболтав немного о разных мелочах, мы довольно быстро расстались. Было еще много незавершенных а то и вовсе не начатых дел, а маг нагрянет уже совсем скоро. Сообщив старшим в доме о неплановом ночном собрании и оставив их разбираться с детьми, я скрылась в своих покоях. Леди Рештар, дети спят, а мы собрались, как вы и просили». Марьяна заглянула в кабинет спустя несколько часов моей плодотворной работы, предварительно постучавшись и дождавшись моего «входите». «И там пришел маг приглашать?»